— Ну, голубь сизый, теперь твой черед. — Сказывай. Глядя, как жмутся друг к другу, впечатленные жутким рассказом о дети, Фандорин был близок к отчаянию. Что он мог противопоставить этому нагнетанию ужасов, да еще столь...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 Продолжил. В другой стране, Австралии, проживают мишки, лучше которых нет зверей на свете. Маленькие, пушистые, едят одни только листья, пожуют-пожуют, обнимут ветку и давай спать. Зовется этот мишка Каала. Я раз подошел, на руки его сонного взял, а ему все равно.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 И животами толкаются, кто ловчей пихнется, тот и победил. Все вокруг засмеялись, а соседка в красных варежках сказала: "Ну, про толщиков это ты брешешь". "Я брешу", обиделся Ираст Петрович. "На". "Сама гляди". Вынул подарок массы, платок с борцами сумо, развернул.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 И он физически ощущал неописуемое словами, но явственное воздействие этой месмеризующей силы. Он заставил себя отвернуться от пророчицы, глядеть только на склоненные детские головки, и на вождение отступило. — На белом свете много чего есть, — громко сказал он.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 — Сколько всего Господь для вас напридумывал! Как же уйти, ничего толком не посмотрев, не попробовав? Разве Господу не обидно? Эраст Петрович умолк, ибо не знал, что еще сказать. Белобрысый мальчонка, что сидел слева, спросил, — А вот и еще сказывали, врут, нет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 Я думаю, и хочу. Я тоже. Ныне суббота. Мамка пирогов напечет. И меня отпусти. И меня, полуобернувшись к пророчице, но избегая смотреть ей в глаза, Эраст Петрович как можно спокойнее сказал. Пускай идут кто хочет. А мы останемся. В пещере стало шумно.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 Час с очень серьезными противниками. Но никогда еще он не встречал такого остервенения, с каким сопротивлялась эта тонкая и постом женщина. Удар ребром ладони по шейным позвонкам на нее не подействовал. Короткий, но сильный хук, в висок тоже хрипят ярости, Кирилла пыталась рвануть нить